Глава 21 первая. Встреча с прошлым. Вчерашний день закончился сумбурно. Вскоре после нашего разговора с королем пришел лекарь, осмотрел анкера, дал ему какие-то снадобья и велел помощникам унести его. После врач переключился на меня, попросил закатить глаза, высунуть язык и надуть зачем-то щеки. А затем с помощью странной длинной трубки послушал дыхание и проверил пульс. Результаты его, судя по всему, удовлетворили, потому что он не стал пичкать меня порошками, как Анкера, только дал выпить горькую микстуру с травянистым привкусом и велел отдыхать. Я растерялась, но король, который до этого слушал донесения прибывших из портала, будто имел вторую пару ушей и глаз, потому что он отреагировал быстрее, чем я успела что-то сказать, и велел кому-то из стражников отнести меня в гостевые покои. Так я снова оказалась в незнакомой роскошной спальне. Но на этот раз шелковое белье не казалось мне ледяным. По сравнению с поместьем Бурграфа в Королевском дворце я чувствовала себя в гораздо большей безопасности и легко уснула в широкой кровати, спрятавшись от всего мира за плотной тканью балдахина Утром меня осторожно разбудила румяная служанка. Она принесла серебряный поднос со средствами для умывания. Приведя себя в порядок, я попыталась расспросить её о событиях прошлой ночи, но она не смогла ответить ни на один из моих вопросов. Только сказала, что после завтрака мне следует пойти в малый зал для беседы с королём и ещё какими-то господами. В груди что-то дёрнулось в надежде, что меня ждёт встреча с родичами. И я, наконец, узнаю, был ли крик горкона на самом деле, или это всего лишь моя больная фантазия. Пальцы дрожали, когда я пыталась надеть платье, но служанка ласково перехватила ткань из рук, ловко помогла мне облачиться и затянула шнуровку сзади. Закончив снарядом, довольно красивым, но скромным и удобным, она хотела взяться за мои волосы, но я попросила не тратить на это много времени, а просто заплести косу скоро прическа была готова поймав пальцами пару непокорных прядей я завела их за ухо и еще раз посмотрела на себя в зеркало мое отражение не могло похвастаться красотой обычная бледность стала еще сильнее под глазами несмотря на крепкий сон залегли темные круги Утешало только то что на осунувшемся лице глаза казались еще больше впрочем меня волновало сейчас Вовсе не собственная красота. Только при служанке я не хотела снимать нижнее бельё, чтобы разглядеть, что под ним, и поэтому мучилась незнанием. Вчера перед сном я сходила помыться в маленькую ванну. В соседней комнате обнаружила, что кожа на спине потрескалась, местами до крови. Ещё тогда это сильно напугало меня, но я не стала никого звать, чувствуя себя слишком усталой и неуверенной в том, что людское лечение может чем-то помочь. Сейчас я мучилась незнанием. Хотелось бы увидеть, не стало ли моей спине хуже. Я уже даже была не прочь показаться лекарю, но не хотела терять времени. Если мне предстоит встречи с родичами, то скорее помогут они, чем королевские целители. Поэтому я спешила. По коридору помчалась так, что сперва обогнала провожающего меня охранника. Он недоуменно вскинул брови, но тоже ускорил шаг, и в результате мы неслись по коридорам так быстро, что оказалось еще немного, и сорвемся на бег. Но стоило мне переступить порог малого зала, как его вид заставил меня замедлить шаг и задержать дыхание. Свет, лившийся из широких окон, блестел на серебряных стенах, переливаясь так, будто они покрыты рыбьей чешуей. Подойдя ближе и вглядевшись, я поняла, что это мелкие стеклянные трубочки, вплотную пришитые друг к другу. На переливающихся стенах в металлических рамах висели живописные картины гор, полей и водопадов. На другом конце зала стоял маленький мраморный столик, щедро уставленный закусками и напитками. Вокруг него расположились в креслах несколько мужчин чьи лица издали я не могла разглядеть. Сердце в очередной раз сделало кульбит в груди, а в животе неприятно засосало от волнения. Неужели это правда? Звук моих шагов по натертому воском паркету казался настолько громким, что бил по ушам. Сердце уже знало ответ, но глаза боялись поверить. Мне потребовалось еще несколько мгновений, чтобы убедиться. да Это действительно были они. Первым я увидела дядьку Бойда. Он сидел по правую руку от короля, как всегда, пряча хитрую улыбку в пышных красно-рыжих усах. Рядом с ним, спиной ко мне, сидели два могучих воина со светлыми, будто полупрозрачными волосами. Мне не нужно было ждать, когда они обернутся, чтобы узнать близнецов Квинта и Венедима, самых юных и отважных воинов первого третоната. Мой взгляд пробежал по их бледным макушкам и замер на сидящем в полоборота мужчине со слишком хорошо знакомыми мне чертами. Идеально вылепленный подбородок, высокие скулы, длинный широкий нос с четко очерченными крыльями. Густые, темно-красные, как родимение брови с высоким дерзким углом. Примечание. Еще одна, Очень красивая водоросль. А под ними глаза. Глаза, которые невозможно забыть. В них всегда светятся лукавые искорки. Даже если речь идет о самых серьезных вещах. По его лицу никогда не скажешь, что он сделает в следующую минуту. Нахмурится или подарит белозубую улыбку, от которой задрожит сердце. На свете был только один русал с таким лицом. Гаркон. Мой несчастливый возлюбленный. Колокольчики в его волосах мягко звякнули, когда он повернул голову на звук моих шагов. И на одну маленькую вечность все вокруг будто исчезло. Остался только его взгляд, полный любви и страха. Я не знала, чего он больше боится. Того, что со мной стало за время нашей разлуки. Или того, чем стала я сама. Но я знала, что и сама боюсь смотреть ему в глаза, не чувствуя себя той маленькой русалочкой, что когда-то при каждой встрече бросалась ему в объятия. Он справился с собой первым. Встал, широко раскрыл руки, и мир будто снова обрёл чёткость. Я смогла только всхлипнуть горкон на бегу, прежде чем рухнула в его объятия и спрятала заплаканное лицо на широкой груди. «Тихо, тихо, не поседа. Все хорошо, не плачь», — шептал он мне на ухо, нежно гладя по волосам. Но от детского прозвища, произнесенного любимым голосом, только сильнее хотелось рыдать. Из меня одновременно уходило напряжение последних недель и просыпалось чувство вины за то, как быстро я поверила в его смерть и попыталась забыть. горкон дал мне немного времени, чтобы успокоиться, а потом подвёл к одному из кресел и бережно усадил. Я отёрла руками мокрые щёки, откашлялась и обратилась к королю. «Ваше Величество, простите меня за эту сцену». Мой голос звучал уже твёрдо, хотя мне всё ещё было не по себе. Во без того сложный клубок чувств примешивался стыд за то, что я повела себя как маленькая девочка. «Что, Василина?» Как я могу осуждать вас, зная, в какой неприятной ситуации вы оказались?» Король говорил мягко и сочувственно. «Впору мне извиняться, что мои незаконопослушные подданные заставили вас так много пережить». К счастью, благодаря вмешательству королевской канцелярии ситуацию удалось вовремя разрешить. Он перевел взгляд на дядьку Бойда, тот кивнул в такт словам короля. Чувствовалось, что они уже успели между собой многое обсудить и прийти к согласию. Решив, что выспрошу все подробности у дядьки наедине, я задала вопрос о том, что меня сейчас беспокоило больше. «Ваше Величество, а как себя чувствует господин Анкер? С ним все в порядке?» Король с улыбкой ответил. «Господин Анкер идет на поправку. Его здоровье находится вне опасности». Я кивнула с облегчением, а он бросил на меня задумчивый взгляд и уточнил. «Хотите его увидеть? Это можно устроить чуть позже». Я посмотрела на родичей. горкон стал хмурым, как морская черепаха, а дядька недоуменно приподнял брови. Только двоюродные братья остались, как всегда, невозмутимы. Но мой ответ не зависел от их мнения, а шел от сердца. «Да, Хочу. На этот раз улыбка короля была такой широкой, будто ему только что подарили еще одно королевство с богатой казной. Но он ловко свернул тему беседы. Дальнейший завтрак прошел за светской бессмысленной болтовней, уже хорошо знакомой мне по поместью Бруграфа. Единственное, что я вынесла из этого разговора, то, что мы с родичами пробудем гостями в королевском замке еще как минимум пару дней. Когда мы вышли из малого зала, горкон первым делом спросил. «Кто такой Анкер?» Я смотрела, как уходит по коридору вперёд дядька с братьями и тянула с ответом, не знаю что сказать. Не потому, что хотела соврать, а потому, что не знала, какую правду выбрать. «Мой спаситель?» «Не совсем друг, но и не совсем любовник?» «Управляющий борделем, каким-то образом связанный с королём?» Человек, который многое сделал, чтобы я не пострадала. Произнеся это, я невольно поморщилась. Забери меня, Шторм, как по-идиотски звучит. горки я не знаю, как лучше объяснить. Видимо, нужно рассказать всю историю. Лицо горкона всегда было переменчиво, как море. Вот и сейчас настороженность в его взгляде испарилась мгновенно, тут же сменившись сочувствием. Непоседая. Ты же знаешь, что всё можешь мне рассказать. Я всегда выслушаю тебя, и никогда не буду осуждать. Даже если мне что-то не понравится. Его голос был мягок и бережен, так же, как и прикосновение руки, обвивший мою талию. Прижавшись к нему сбоку, я закрыла глаза и глубоко вдохнула, слушая тихий перезвон колокольчиков в его волосах. Знакомый с детства звук, родной запах, и тепло крепкого тела дарили мне чувство спокойствия и защищённости. Я знала, что горкон меня не осудит, и не хотела рассказывать подробности только потому, что понимала, когда он всё узнает, больно будет нам обоим. «Да, конечно, всё расскажу. Только давай пойдём куда-то, где мы сможем спокойно обо всём поговорить». Он на мгновение задумался. «Выбор не так велик. Не знаю, где твои покои. Мои недалеко, но по пути я видел дверь в оранжерею. Она не выглядела многолюдной. Хочешь, пойдем туда? Да, давай. В длинном узком зале прятался зеленый сад. У стен пышно цвели кустарники. Гибкие лианы обвивали стоящие в нишах мраморные статуи. Высокие деревья пытались дотянуться до стеклянного потолка, не доставая до него ветвями совсем чуть-чуть. Между зелеными зарослями Проглядывали аккуратно присыпанные песком дорожки. По одной из них мы и пошли с горконом пока тропинка не привела нас на небольшую площадку с маленьким фонтаном и скамейкой, уткнувшейся спинкой в густые кусты. Место выглядело довольно уединенным. Именно таким, какое мы искали. горкон первым опустился на деревянное сиденье скамейки и качнул головой, приглашая меня присесть рядом. Разговор предстоял непростой, но я не стала медлить и оттягивать его. Не стала и отводить взгляд. Смело вложила свою руку в ладонь горкона и, глядя ему в глаза, рассказала все с самого начала, не упуская ни одной подробности. Про длинное плавание на корабле в одной каюте с капитаном Скалом, когда я первые ночи не могла сомкнуть глаз, боясь, что он в любой момент может передумать меня продавать. Про торги, на которых я думала, что мне улыбнулась удача, но она прошла мимо. И все же, как потом выяснилось, мне повезло, что меня купил именно анкер, и я попала в первую лилию. Про тот вечер, конечно, тоже все рассказала. Щеки горели от стыда, но я не стала утаивать и придумывать оправданий. Лицо горкона застыло, а губы сложились в тонкую нить но он только кивнул и крепче сжал мою руку, словно безмолвно прося продолжать. Правда, про вечер и танец я сказала вскользь, упомянув только медальон, подаренный анкером. А вот ту как меня продали в дом бурграфа, как мне там жилось и почему не удалось бежать, рассказала подробно. Я знаю, что это отродье осьминога взяли люди-короля. «Ты не представляешь, как мне жаль, что я не успел добраться до него первым!» Прошипел горкон яростно сверкая глазами. «Шторм с ним, с бурграфом. В любом случае он получит по заслугам. Насколько я поняла, он замешан в чем-то серьезном. Мне, по сути, он никак не успел навредить». «Ты это называешь никак?» Не «Непоседа, видела бы ты свое лицо, а точнее его выражение». Да я готов разорвать его на тысячу маленьких бурграфов, только за то, как изменился твой взгляд. Ни один бурграф виноват в том, что моё лицо потеряло беззаботность Гарки. Если честно, я больше виню пиратов. Тех мерзавцев, которые подстрегли нас на острове. А сильнее всего я ненавижу того, кто спустил тетиву. Я же поверила в то, что ты мёртв. Первое время не могла Не хотела, а потом отчаялась и поверила. Мой голос задрожал, а щекам стало холодно от слёз. И себя я тоже ненавижу за это. Радость от того, что ты жив, отравляет чувство вины за то, что я так быстро забыла тебя. Слова признания дались с трудом, но сказать их было всё равно легче чем смотреть на то, как горкон пытается спрятать боль в глазах за тёплой успокаивающей улыбкой. Конечно, он нашёл десяток доводов, почему я не должна мучиться совестью. Обещал, что мы справимся с произошедшим, оставив горькие минуты в воспоминаниях. В конце концов, я должен был быть осторожнее и предусмотрительнее. Если бы меня не застали врасплох... Тебе не пришлось бы ничего из этого пережить. Так не вини только себя. Я и представить не могу, как страшно и тяжело тебе пришлось здесь, одной среди враждебных людей. Он сделал паузу, отведя взгляд в сторону. И я прекрасно понимаю, как тебе хотелось, чтобы рядом был кто-то, на кого можно положиться. И не твоя вина, что это оказался не я. Вопрос только в том... «Хочешь ли ты всё ещё, чтобы мы были вместе?» Я не знала, что ему ответить. Как я могла перечеркнуть всё, что нас связывало? Как я могла отказаться от него? Ради чего? Или, вернее, кого? анкер не обещал ничего, кроме того, что спасёт меня. Да, он сдержал слово. Но я не знала причин, почему он так поступил и что его связывает с королём. Наши отношения могли быть частью какого-то большого замысла, непостижимого мне. Мне стоило забыть обо всём, что между нами было. Я должна была сказать горкону что хочу быть только с ним. Я ведь правда любила его. И именно поэтому не смогла соврать. В стреле, выпущенной пиратом, не удалось оборвать жизнь горкона но почему то она смогла оборвать мою любовь мы еще какое то время посидели в оранжерее в молчании это был один из тех случаев когда отсутствие ответа само становится ответом тишина давила все сильнее и горкон не выдержал первый думаю у нас еще будет не одна возможность поговорить а родичи наверняка уже волнуются дядька уверен тоже Хотела бы тебя обнять и расспросить. Я с радостью ухватилась за возможность оттянуть неприятное решение. И мы покинули оранжерею с одинаково мягкими улыбками на лицах, как будто между нами никогда и не было никаких недомолвок. Покои, в которых поселили русалов, представляли с собой несколько комнат. Родичи ждали нас в небольшой, но уютной гостиной. Я не отказала себе в удовольствии взвизнуть как девчонка, когда дядька Бойт сжал меня в крепких тюленях объятиях. Ну и пришлось нам помотаться по суше, чтобы найти тебя. Как вам вообще это удалось? О, было непросто. Сначала пришлось прочесать половину прибрежных городов. К счастью, тебя видел на торге воин из третьего Тритоната. Потом он же нашел твою записку на столбе объявлений. Но пока доложил об этом... Пока мы приплыли, ты уже испарилась из этого заведения. Как оно называлось? Переспросил дядька у близнецов. А, да, точно. первой Лилия. Так вот, по разговорам слуг мы поняли, что тебя уже там нет. Поэтому поймали одну из местных девиц и расспросили. Она, кстати, сказала, что вы были вроде как подружками. Ирма ее звали. Помнишь такую? Я кивнула и поторопила дядьку. Да, да, рассказывай, что дальше. Надеюсь, вы ее не обидели? Мы и правда с ней сдружились. Кстати, что с ней стало дальше? Она вернулась в дом у тех? Нет, она оттуда как раз собиралась бежать когда мы ее встретили. Она сначала испугалась ужасно. Близнецы умеют навести ужас. Но потом нам с горконом удалось ее успокоить, и она рассказала, как тебя продали бурграфу, кто он такой и в какой стороне находится его владение. Мы ее, наоборот, поблагодарили. Горко он даже жемчуга сыпал Кстати, она нас тоже не оставила без подарка. Узнаешь? Дядька достал из кармана что-то блеснувшее на солнце серебром и протянул мне. На его ладони я увидела тот самый медальон в форме звезды, который мне подарил Анкер. Я тут же схватила украшение и прижала к груди. Ох, Эрма такая умница. Я верила, что она не бросит меня в беде, но все равно волновалась, удастся ли ей достать звезду. Только когда Анкерд меня нашел, поняла, что у нее все получилось. Спасибо, что не обидели мою подругу. Жемчуг ей точно пригодится. Ну, чувствовалось, что девушка хорошо тебя знает. Зачем нам ее обижать? Она и так нас боялась. И дорогу довольно толково объяснила. Мы по пути только раз свернули не туда, и то это оказалось даже кстати. Подслушали в деревне, что из поместья бурграфа похитили знатную гостью, но тот вернул ее обратно. Один из слуг хвастался. Ну, мы его взяли вечерком и окончательно развязали ему язык. Знали все про входы, выходы в поместье, где стража стоит. Я не выдержала и перебила. Это мне более-менее понятно. Лучше расскажи, как с людьми короля встретились в поместье и о чем с самим королем разговаривали. Что он вам рассказал? О чем вы с ним договорились? Дядька нахмурился от моей невежливости, но, видимо, слишком рад был меня видеть, чтобы отчитывать. Поэтому только покряхтел недовольно и ответил. Встретились весело, скажем так. Мы успели насадить пару стражников на трезубцы, когда появился долговязый. Ловкий мальчишка. Редко кому удается вывернуться из-под моего удара. Ну, тем более докричаться до чего-то разумного в драке. И все же ему удалось нас убедить, что ты в безопасности, и уговорить на мирную встречу. Там нос, конечно, король встретил любезно, чуть не облизал с ног до головы. Как я понял, ему страсть, как охота, разжиться новыми союзниками. Все мозги мне проел своим предложением о долгосрочном сотрудничестве. Так что договорились просто. Он отдает тебя живую и невредимую, а там уже дату официального посольства обговорим. И ты так легко согласился на это? «Тебя всерьез заинтересовало его предложение?» Я не стала скрывать удивление в голосе. «Почему бы и нет? Я могу обещать что угодно. Все равно нас здесь никто не вспомнит через месяц». Дядька усмехнулся в густые усы, а у меня внутри все похолодело. Я знала о печати безмолвия и легко выдавала свой секрет всем встретившимся мне на пути. Мысль, что меня забудут, стоит людям не видеть меня несколько недель, дарила надежду на побег. Но раньше я не сильно задумывалась о том, что меня забудет Иоанн Кер. Нет, эта мысль мелькала несколько раз, но в начале нашего знакомства. И тогда не казалось страшной. Да, в тот вечер с сиреневым переливом заката и вкусом абрикосового вина на губах было жаль, что он останется только в моих воспоминаниях. И оттого он вызывал такую щемящую нежность в груди. Но в последнюю ночь в поместье Бурграфа, оказавшись на самом дне отчаяния, я забыла обо всём. В том числе и о старом заклятии. Никто не знает, что произошло на самом деле. Но всем маленьким русалочкам в детстве рассказывают одну сказку о том, как однажды морская богиня влюбилась в прекрасного принца и подарила ему все свои песни. Несколько месяцев они были счастливы, пока юноша не встретил на балу принцессу из другого королевства. День за днем он все меньше проводил времени с бывшей возлюбленной, пока ее терпение не лопнуло. Проведя неделю в полном одиночестве, морская богиня поняла, что принц разлюбил ее. Нет, она не стала мстить ни ему, ни его новой пассии. Но обида на сердце осталась, и она пожелала, чтобы никто, ни он сам, ни его друзья, раньше окружавшие ее вниманием, никогда больше не смогли о ней вспомнить, чтобы они забыли о подводном царстве и его обитателях. А если и станет им когда-нибудь горько на душе, не смогли понять отчего. Может быть, эта история действительно произошла давным-давно. Возможно, и то, что сказку просто выдумали. Но вот уже долгие сотни, если не тысячи лет, печать забвения не давала сбоев. Обитатели суши могли видеть нас, разговаривать, даже узнать секрет существования подводного царства и записать его. Только длилось это недолго, пока они продолжали видеть и общаться с русалами а стоило пройти нескольким неделям, и воспоминания об этом стирались или подменялись другими. Записи о русалах же просто исчезали, будто их никогда и не было. Наше знакомство с Анкиром было обречено с самого начала. Я принадлежала другому мужчине и другому миру. Оставалось только признать это и попрощаться с ним. Мне удалось сохранить самообладание, так что ни родичи, ни горкон не заметили, как изменилось мое настроение. До вечера мы обсуждали мои злоключения и предстоящее возвращение, запланированное на следующий день. Так пролетело время до прихода слуги, который явился, чтобы проводить меня навестить Анкера. Чувствуя, как в очередной раз холодеют ладони от волнения, я пожалела, что сделаны из плоти и крови, а не из безразличного ко всему камня. Впрочем, сейчас я как никогда была похожа на гальку с берега, беспомощную перед силой играющих с ней волн. Покой Анкера оказались в другом крыле, но долгая дорога по роскошно обставленным коридорам и галереям не расстраивала меня. Я хотела его увидеть и убедиться, что он в порядке. И одновременно была бы рада избежать этой встречи и не говорить того, что следовало. Этому дня хватило бы и одного разбитого сердца. Но мне предстояло расколоть ещё два — анкер и своё. Говорят, перед смертью не наплаваешься. Но всё же, оказавшись перед заветными дверями, я на мгновение замешкалась, прежде чем войти. Анкер сидел на кровати, откинувшись на подложенную под спину подушку. Тёмные волосы, обычно зачесанные в гладкий хвост, разметались по белоснежной наволочке. Его лицо казалось серым от бледности. Резкие скулы стали еще острее, но взгляд оставался пронзительным. Видев меня, он тут же начал подниматься, но я остановила его жестом. «Не вставай, побереги силы, ты нехорошо выглядишь». Я осторожно подошла к кровати и села на краешек. «Как ты себя чувствуешь?» Я беспокоилась, хотя лекарь сказал, что все не так страшно. и хуже Ответил он уверенно и улыбнулся. «Даже удивительно, что лекарь догадался тебя успокоить. Меня он, наоборот, любит запугивать, чтобы лежал смирно. Но всё и правда не так паршиво. А вот твой вид меня беспокоит». Под нахмуренным взглядом анкер я пожала плечами, постаравшись принять беззаботный вид. «Со мной всё в порядке, просто переволновалась и утомилась. Не переживай». Я и так доставила тебе столько волнений. Анкер нахмурился еще сильнее, так что его брови почти сошлись на переносице. Ты что, оправдываешься? Кажется, это я здесь должен извиняться, что обещал прийти на выручку и так задержался. Селина, знала бы ты, как я испугался, когда нашел тебя в поместье. Ты была сама не своя. А потом этот Марглотов-бурграф. Но можешь не беспокоиться. Теперь тебе больше ничего не грозит. «Я знаю», — ответила я, чувствуя, как по губам скользит грустная улыбка. Мы говорили с королём, и он обещал нам помочь. «Нам?» «Да. Об этом я и пришла поговорить. Нет, подожди. Не только за этим. Во-первых, я хотела тебя поблагодарить. Ты столько для меня сделал...» Мой голос задрожал. Анкер покачал головой, будто пытаясь выбросить из неё все мысли, и взял меня за руку. Его ладонь была шершавой и горячей, твёрдой и надёжной. И я не хотелось отпускать. Но всё же я осторожно высвободила пальцы под удивлённым и расстроенным взглядом. «Я тебя чем-то обидел? Или разочаровал?» «Дело в моём промедлении?» С каждым вопросом его взгляд становился всё пристальнее. Марглот, побери. Неужели ты расстроилась из-за того, что я не сказал, что служу королю? Селина, я не мог сразу объяснить тебе всё. Да служи ты хоть морскому дьяволу, мне было бы всё равно. Я не смогла сдержаться и чуть не перешла на крик, но стихла, глядя, как он огорчается всё сильнее. Дело не в тебе. Это я принадлежу другому миру и должна вернуться обратно должна переспросил анкер медленно проговаривая это слово словно пробуя на вкус ты хочешь вернуться в море да меня ждут родичи они уже здесь и король разрешил нам завтра вернуться обратно ты хочешь вернуться в море повторил будто не расслышав моего ответа анкер да мне нужно вернуться я не могу здесь остаться поэтому я пришла поблагодарить тебя и попрощаться. Я старалась говорить уверенно и твёрдо, но в конце фразы голос сбился почти на шёпот. Анкер буравил взглядом точку где-то за моим правым плечом и молчал. Я тоже не знала, что сказать. Наконец, он резко кивнул и сказал. «Хорошо, ты пришла попрощаться, так давай сделаем это. Мне жаль, что на суше тебе встретилось столько неприятностей. Но я рад, что благодаря им встретились и мы. Он снова смотрел прямо на меня, и взгляд его был ясным, а огорчение исчезло с лица, будто его никогда и не было. А у меня по спине пробежал холодок от формального тона. Я тоже рада, что мы встретились. Я постаралась вложить в эти слова остатки тепла, что остались у меня в груди. Не думай, что мне безразлично все, что ты для меня сделал оставь благодарности и извинения. Ты «Да ничем мне не обязан перебил анкер Давай обойдемся без обмена любезностями. Хорошо. Я согласилась, огорошенная тем, как быстро его тон приобрел холодность. Но я все же хотела кое-что еще сказать. Прости, я все же нехорошо себя чувствую, — снова перебил он, прикрыв глаза и откинувшись на подушку, словно бесил. Если это может потерпеть, давай продолжим разговор позже. «Да, конечно», — тихо ответила я, кивнув. «Думаю, завтра мы еще увидимся». Я поднялась с кровати, чтобы уйти, но потом вспомнила о медальоне. Анкер все еще лежал с закрытыми глазами, будто меня в этой комнате уже не было. Я расстегнула цепочку на шее и положила украшение на то место, где сидела до этого а потом быстро вышла. Слуга проводил меня до моих покоев, и я была благодарна, что он шел впереди, не оборачиваясь. У меня уже не было сил держать лицо. За последние недели я тысячу раз представляла, как родичи найдут меня, Гаркон окажется жив, и мы отправимся домой. Но представить, что я буду делать это с тяжелым сердцем, я не могла. Словно в насмешку, следующее утро было ясным и безоблачным. Наспех позавтракав, мы отправились в тронный зал на официальное прощание с королем и теми немногочисленными придворными, кому он раскрыл тайну нашего существования. Не знаю, беспокоила ли дядьку совесть, когда он давал пустые обещания отправить обратно посольство русалов. Мои мысли занимала только высокая худощавая фигура в темном камзоле, застывшая справа от трона. На лице Анкера, как всегда, Застыла равнодушная маска, а холодные глаза были холодны, как вода на глубине озера. Его взгляд лишь на мгновение задержался на моем лице, но этого хватило, чтобы у меня в груди что-то оборвалось с жалобным звоном. Я перестала вслушиваться в официальной формулировки которыми обменивались Королевский двор и отряд русалов. Просто стояла, вцепившись изо всех сил в руку горкона и держалась изо всех сил, чтобы не заплакать. Остатки самообладания ушли на то, чтобы присесть в реверансе и подарить королю на прощание вежливую улыбку. Только по окончании церемонии, выйдя на широкий двор, я смогла сделать глубокий вдох. Казалось, что все время до этого я не дышала. Во дворе нас уже ждали. На облучке белоснежной карете с позолоченными колесами сидел долговязый кучер. В ней я поеду до ближайшего морского городка. Рядом с каретой топталась четвёрка вороных коней для русалов. Горкон открыл дверцу и протянул руку, чтобы помочь мне залезть внутрь. «Подождите». Одно короткое слово заставило меня замереть. Я оглянулась и увидела, как Анкер быстро спускается по последним ступеням лестницы. Его лицо оставалось таким же спокойным, каким было в тронном зале, но в глазах появился какой-то бешеный огонек. горкон быстро оттер меня плечом за спину, прикрывая с собой и спросил. «С чего вдруг? Простите, кто вы такой?» Анкер удивленно приподнял одну бровь. «Точно, мы же еще не знакомы. Предполагаю, что вы господин горкон Меня зовут Анкер. Думаю, вы тоже обо мне слышали». В его голосе звучала горькая усмешка. «Глава королевской канцелярии». Плечи горкон расслабились, но он продолжал держать меня за спиной. «О, да, я знаю, кто вы. Приятно познакомиться. Но в чем причина задержки? У королевской канцелярии есть к нам какие-то вопросы?» Почувствовав в этих словах едва заметный, но все же ощутимый вызов, я не выдержала и вышла вперед, вмешиваясь в беседу. Гарки, не надо меня защищать. Господин Анкер не желает ничего дурного, уверена. Когда я назвала жениха детским прозвищем, у Анкера дернулся краешек рта. Так быстро, что никто, кроме меня, наверное, и не заметил. Но мне от этого снова стало больно. Может быть, даже сильнее, чем в тронном зале, когда он скользнул по мне равнодушным взглядом. Я просто хотел вернуть госпоже Селине вещь, которую она забыла», — медленно произнес он. Я удивленно вскинула брови. «Вещь, которую я забыла?» «Да. Вы оставили у меня в комнате, когда заходили проведать мое здоровье и попрощаться». Ровно ответил Анкер, доставая из кармана камзола слишком хорошо знакомый мне медальон. Вложив его в мою руку, он слегка склонил голову в поклоне, развернулся и ушел и пожелав даже удачного пути. Что это такое? Вопрос Гаркона заставил меня отмереть. Ничего важного, просто безделушка, ответила я, забираясь в карету. И только оказавшись в салоне одна, позволила слезам побежать по щекам. Никогда и ничего мне не хотелось так сильно, даже сбежать от бурграфа. Как сжать сейчас эту проклятую звезду, и проколоть ей палец.